Глава 49. Василина. Время будто повернулось вспять. Я снова ощутила себя на раскопках и во главе команды. Тайна манила вперед, взгляд замечал каждую мелочь, в груди разгоралось нетерпение. За прошедшее время, как мы и надеялись, подземный Кракен уже осознал свою вину и был всячески готов выказать преданность новому хозяину, то есть Лаэну. Когда я привычно вытащила из памятника камни, часть которых откопала еще ночью, Зунул восхищенно присвистнул, а Сивка спрятался за Йоу. «Там мыши!» — в ужасе сообщил он на Мелин и помотал головой. «Ни за что не полезу!» «Ты туда ни за что и не пролезешь!» — иронично фыркнул Джин и посмотрел на меня с надеждой. «Провести разведку боем, босс?» «Не стоит», — осадила я. Помимо этого стража могут оказаться другие, для которых магические существа на один зуб. Не хочется терять ценного сотрудника архива. Пойдём мы с Иду я. Сурово перебил меня Лаен. Один. Он сделал шаг к могиле, но я преградила путь и многообещающе махнула лопаткой. Вы же не хотите лишить меня сладкого. Чего лишить? Растерянно моргнул он. Они вчера целовались. Громким шепотом сообщил всем Сивка и тоненько захихикал. «Васелина!» — возмутился Йоу. «Ты же...» «Да, я начальник архива», — деловито прервала я. «Поэтому иду первой». «А я ваш куратор», — сухо возразил Лаэн. «Сначала войду я». «Ну, вы идете или нет?» — высунулся из отверстия Юрки Зунул. В руке парня блестел мой фонарь, на лице сияла улыбка. И когда успел влезть в арку, "Эй, Джесс!" осторожно позвала я. Ты бы договорить не успела, поскольку талию парня обвили щупальца, и он унул с криком исчез в темноте. Лишь фонарь упал на землю. Амелин в ужасе завизжала и, закатив глаза, рухнула без чувств. "Петроглифом мне по щеку" выдохнула я и, перехватив поудобнее лопатку, кинулась спасать своего человека. Но Лаэн оказался быстрее. Заклинание мага подняло ветер, от которого взметнулась кладбищенская пыль и стало темно. Всего на миг, потому что в следующее мгновение вихрь втянулся в отверстие. Стало тихо. Я растерянно огляделась. Мистера Тёмного с нами уже не было. «Это было невероятно!» Проследившись, восхитился Джин. «Прямо как в старые добрые времена!» И нетерпеливо крутанулся на месте. Теперь можно вниз, хоть на финал вечеринки успею. Лети, со вздохом разрешила я и сама влезла в варку. Рваное дыхание за спиной свидетельствовало, что Йоу тоже не стал стоять в стороне. Хорошо, что Сивку вчера напугала. Всё польза. Скум с кум остался струсишка и Амели. Ступеньки вели всё ниже и ниже, дышать становилось труднее. Даже эльф начал надрывно кашлять. Пришлось остановиться и соорудить из одного шейного платка две повязки и только затем двигаться дальше. Не касайся стен, предупредила я. Почему? Йоу, тут же сделал это и пытаюсь стряхнуть слизь, прошипел. Вот же дрянь. Хугараз делал. Вспомнив вчерашние объятия подземного кракена с Лаэном, каменная физиономия которого не выдала ни единой гримасы, я иронично отозвалась. "Могло быть хуже, поверь". И позвала громче. "Лаэн, Зунул, кто-нибудь, отзовитесь!" Да где они? Неужели этот колодец на самом деле ведёт в другой мир? Спускаемся, спускаемся. Скоро на другой стороне будем. Кстати, а дезан тоже круглый, как земля. Тише. Схватил меня за руку эльф. Слышишь? Я прислушалась и кивнула, уловив странный звук, то ли вздох, то ли сквознячок. Посветила в ту сторону, луч провалился в темноту длинного узкого коридора. Справа оказались точно такие же ступеньки же так и вели вниз. А теперь куда? Растерялась я. Присела на корточки и всмотрелась в земляную пыль, щедро усеивающую каменный пол. Следы ведут во все три стороны, а ушло только двое, джин, предположил Йоу. Скорее мисс скелет, указала я на отпечаток отличный от других. Лаен тоже заметил его и направился вниз, уверенно перебил Эльф. Мистер Тёмный наверняка там, где опаснее. Это уж точно, недовольно пробурчала я. Но радует, что есть третьи следы. Значит, Зунул свободен от кракена. Всё же стоит убедиться в этом. Так что давай разделимся. Ты налево, а я за нашим дорогим хозяином. Будь осторожна, шепнул ю. Помни, что на тебя возложена великая честь быть моей наложницей. Рада бы забыть, да ты постоянно напоминаешь. Я взъерошила его волосы и щёлкнула по носу. Знаешь, мне всё чаще хочется отказаться от этой обязанности. Чем дольше думаю об этом, тем сильнее уверяюсь, что тебе эльфийская корона больше подходит к форме ушей, чем имзыэлю. Но война. Какая война? С лёгким раздражением перебила я. Вы оба находитесь на нейтральной территории. Собери советы и заяви о своём праве. Судя по тому, что имазель столько лет торчит в Сиро, его светлейшество выше по иерархии. А значит, дело можно решить заочно и без обязательного сбора ожерелья из эльфийских ушек врагов. Но... Я буду осторожна, — пообещала я, толкая Йоу влево. А ты подумай. Лаэн точно тебя поддержит, лишь бы избавиться от своего назойливого опекуна. Вдвоем придумаете, как собрать большинство голосов. А сама направилась дальше. спешила догнать куратора, чтобы разгадать с ним эту тайну бок о бок. Стены здесь были сухими и чистыми, значит, кракен всё же остался наверху. Ступеньки постепенно перестали быть крутыми, затем и вовсе исчезли. Я посветила в темноту коридора, не доумевая, почему до сих пор никуда не пришла. И тут фонарь мигнул, погас. Ну конечно, огорчилась я разряженному аккумулятору. Очень вовремя. Прошла ещё несколько шагов, осторожно ступая в темноте, протянув руки, чтобы не наткнуться на что-нибудь, позвала: "Лаэн, где вы?" "Это что?" Заметив тоненький луч света, я бросилась к нему, но вдруг запнулась о камень. Зажмурившись, полетела вперёд, перекувырнулась, закрывая голову руками от мелких камешков, растянулась на земле. Приоткрыв глаза, удивлённо уставилась в высокую синеву дневного неба. "Я что, действительно прошла Дзанна сквозь?" пробормотала и приподнялась на локтях. И где Лаэн? Но увидев куски ящиков, в которые мы планировали доставить нашу находку вертолётом Ермакова, забыла, как дышать. Разбит был не только контейнер, но и то, что в нём находилось. Нет. Поднявшись на четвереньки, я с ужасом уставилась на скол, на котором была видна часть символа. Нет, нет, нет. Дотрагиваясь до осколков нашей удивительной находки, я глотала слезы отчаяния. Мы с Лаэном действительно нашли колодец миров, и он сделал то, о чем мечтал Куратор. Вернул меня домой. Но я этого не хотела. И мечтала бы снова отправиться в Дизан, но... Теперь-то я понимала, что представляла собой та статуя с ответвлениями, как у ракушки. Каменный кракен, на боках которого были выбиты символы, означал то же самое, что и памятник на не настоящей могиле жрицы. Я могла бы решить эту загадку и вернуться к моему вредному куратору, если бы не одно но. Дмитрий Никитич не успел вывести артефакт, и его попросту уничтожили.